Глава 23. Анализируя главные причины, сделавшие возможным разрушение СССР по планам, выработанным мировой закулисой, прежде всего следует отметить печальную реальность. Ядро советского общества, русский народ потерял многие свои качества, которые позволяли ему в течение столетий духовно и державно господствовать в государстве. В результате исторических катаклизмов XX века погибли самые лучшие и самые активные представители русского народа. Оставшаяся более слабая его часть уже не выдерживала гигантского напряжения духовного и державного служения. У многих ощущались усталость и апатия. После гибели Сталина русский народ не имел вождей, способных повести его к национальному возрождению, а те, кто стоял у власти, были далеки от выражения интересов строительства русского государства остановив проводимую Сталиным национальную русскую реформу советского общества, коммунистические правители обрекали его на медленное умирание. происшедшее вследствие этого торможения в развитии главной творческой и связующей силы СССР русского народа привело к его ослаблению, а значит и дестабилизации политического и экономического положения в стране. Кроме того, Если Сталин пытался превратить партию в инструмент русской национальной политики, то его недостойные наследники снова, как в правление еврейских большевиков, сделали из нее чужеродной России космополитический механизм, не способный дать творческого импульса развитию общества. Потеряв способность к развитию, партия и советский аппарат стали разлагаться, постепенно преобразуясь во враждебное России космополитическое стадо безнравственных людей тесно связанная с интеллигенцией малого народа и живущая потребительскими интересами Запада. Многие из этого стада, еще задолго до так называемой перестройки, были готовы покинуть страну и послужить ее врагам. Внутреннее разложение значительной части правящего слоя СССР по времени совпало с усилением агрессивной антирусской политики американской администрации. Как позднее признавался известный американский политолог русофоб Пайпс, В начале 80-х годов администрация Рейгана сформулировала и осуществила систематическую стратегию подрыва Советского Союза. И именно эта стратегия привела к распаду СССР. В директиве НСДД-75, подписанной президентом Рейганом в 1983 году, формировались основы политики США по отношению к СССР. Цитата. США обладают необходимой мощью для разрушения СССР. Следовательно, США должны приложить все силы в стремлении развалить СССР, что привело бы не только к силовому переделу мира, но и к глобализации американской сферы влияния и установлению американского мирового господства. Основной постулат директивы – отрицание принципа мирного совместного сосуществования с Советским Союзом, являющегося фундаментом и основным принципом существующего международного права. «Основная политическая цель – дестабилизация и, в конечном счете, разрушение СССР при помощи массированных подрывных операций и огромных денежных субсидий пятой колонне». Конец цитаты. Первой вехой на пути к разрушению СССР стало объединение в начале 80-х годов главных антирусских сил в один ударный кулак крестового похода против России. Под патронатом американского президента Рейгана и с благословления Папы Римского против нашей страны создается преступный тайный союз американского государства, прежде всего ЦРУ, и сионистских организаций с католической церковью и мировой сетью масонских лож. В 1983 году Римский Папа отменяет более чем двухвековой запрет на вхождение католиков в масонские ложи и негласно разрешает католическим организациям и священникам сотрудничать как с ЦРУ, так и с масонскими ложами. Подпольные структуры значительной части организации вольных каменщиков целенаправленно ориентируются на войну против России. Многие стратегические вопросы тайной войны решаются на уровне самых влиятельных масонских организаций таких как Бельдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Совет по международным отношениям, Международный валютный фонд и Всемирный банк. На оперативном уровне в борьбе против России объединились спецслужбы и агентурная сеть США, Израиля и сионистских организаций, Ватикана и западноевропейских стран. Для деятельности в СССР еврейская разведка «Моссад» в обмен на финансовую помощь предоставила ЦРУ свою разведывательную агентурную сеть, существовавшую под видом различных культурных и религиозных организаций. Тайная антирусская коалиция разрабатывает общую программу подрывных операций в самых уязвимых местах политической и экономической системы СССР. Цели и средства этих операций были обозначены в серии секретных директив по национальной безопасности – подписанных президентом Рейганом в 1982 и 1983 годах. Были определены три главных направления тайной войны против России. Экономическое – по подрыву финансово-хозяйственной мощи СССР. Национально-религиозное – по децентрализации, то есть расчленению СССР, стравливанию народов нашей страны и провоцированию антирусских настроений среди других народов по подрыву православия, всегда являвшегося объединительным духовным центром русского народа, поддержке ЦРУ католиков и сектантов, психологическое, по подрыву морального духа русского и других народов СССР, дискредитации власти, истории, идеологии и традиционных духовно-нравственных ценностей России, международное, по подрыву положения стран-союзников СССР, а также финансированию и поддержке антикоммунистических восстаний во всем мире. Доктрина Рейгана. Главными координаторами и оперативными руководителями тайных операций против СССР в первые годы существования программы стали личные друзья Рональда Рейгана, директор ЦРУ Кейси, министр обороны США ванбергер вице-президент Джордж Буш и госсекретарь Хейг им были даны практически неограниченные полномочия. Чтобы сохранить полную секретность, решения по исполнению программы тайной войны против России принимались только членами этой группы без участия персонала. О проводимых операциях не знали даже многие высокопоставленные чиновники, занимавшиеся вопросами СССР. Директор по делам Советского Союза и восточноевропейских стран Линчевский вспоминал. Мы мало знали о тайных операциях, Кейси вел эти дела сам, и мы их редко обсуждали, боялись утечки информации. Для обеспечения секретности русский отдел был выведен из общего здания ЦРУ и размещен в особом помещении. Как отмечалось впоследствии во влиятельной американской газете «Вашингтон-Пост», ЦРУ разрешил действовать без ограничения законов и здравого смысла. ЦРУ проводило эксперименты на людях, стремилась убирать иностранных лидеров, лгало, обманывало, воровало. То было любимым правительственным ведомством Джорджа Буша. Для него ЦРУ было сбывшейся мечтой, субсидируемое из федеральной казны общество Череп и кости. Проанализировав экономическое и политическое положение СССР, Кейси делает доклад президенту Рейгану. "Ситуация хуже, чем мы себе представляли", заявил Кейси. Я хочу, чтобы вы сами увидели, насколько больна их экономика и насколько легкой мишенью они могут являться. Они обречены. В экономике полный хаос. В Польше восстание. Они застряли в Афганистане, Кубе, Анголе и во Вьетнаме. Для них самих империя стала грузом. Господин президент, у нас есть исторический шанс. Мы можем нанести им серьезный ущерб. Конец цитаты. Констатируя слабость советской экономики, Кейси вместе с тем считал, что относительной мощи США недостаточно. Нужно иметь в виду силы и состояние здоровья советской системы. Наращивание мощи Америки не воспрепятствует угрозе, а может лишь только приостановить ее. Целью Соединенных Штатов, утверждал Кейси, не должно быть просто увеличение американской мощи, а сокращение советской мощи в абсолютном смысле. Для достижения этого директор ЦРУ предлагает план тайной экономической войны против СССР, главными элементами которой стали тайные операции правительства США с целью снижения цен на нефть, что вело к рискому уменьшению поступления твёрдой валюты в СССР, нажим на западноевропейские страны с целью ограничения экспорта советского природного газа, применение тайной дипломатии с целью максимального ограничения доступа СССР к современным технологиям, подстегивание гонки вооружения на высоком техническом уровне, чтобы вымотать силы советской экономики. Американской администрации в обмен на поставки современного оружия удалось убедить руководство Саудовской Аравии снизить цены на нефть, что сразу сильно ударило по СССР. Вместе с тем улучшило экономическое положение США. В ноябре 1985 года цена нефти сырца составляла 30 долларов за баррель, а через 5 месяцев – лишь 12 долларов. В результате Россия только в середине 80-х годов потеряла несколько десятков миллиардов долларов валютных средств. Чтобы поддержать поступление твердой валюты на прежнем уровне, СССР пришлось удвоить продажу золота. Баланс советской торговли с Западом был нарушен. Если в 1984 году сальдо от торговли с Западом было положительным, то в 1985-м стало отрицательным. Другим серьезным ударом по экономике СССР стало введение по инициативе Рейгана эмбарго, запрещающего американским предпринимателям участвовать в строительстве газопровода из России в Западную Европу. Кроме того, путем закулисных переговоров с западными банкирами, воздействуя через Международный валютный фонд и Всемирный банк, американская администрация подрывает доверие к платежеспособности СССР, затрудняя, а в некоторых случаях даже лишая его возможности получения кредитов на Западе. В целом, расчет организаторов тайной экономической войны против России оказался точен. Как уже отмечалось, за счет валютных поступлений обеспечивались закупки оборудований и потребительских товаров, за счет которых в какой-то степени компенсировалось малоэффективное функционирование советской экономики. Сокращение валютных поступлений останавливал поток товаров с Запада, создав серьёзные хозяйственные трудности для нашей страны.